глава вторая с соседями определенно повезло они никого не встретили по дороге. А вот тащить на себе еле волочащего ноги нового знакомого оказалось довольно тяжело. Сашка с трудом дотянула его от лифта до двери и впихнула в квартиру. Он тут же сполз в прихожей по стене, продолжая зажимать рану рукой. «Принеси, чем можно перетянуть руку», — говорил слегка заторможенно. Саша начала опасаться, что славный парень Робин Гуд лишится сознания от потери крови. Посетила запоздалая мысль, что если ее приятель вздумает двинуть кони у нее дома, проблем возникнет гораздо больше, чем если бы это произошло в машине. «Тебе нужен врач», — настойчиво сказала Саша, доставая из аптечки бинт и незаметно для себя переходя на «ты». Пуля прошла на вылет. Надо залить спиртом. У тебя есть спирт? Ты с ума сошел? Это же больно. Послушай, давай снимем грязную одежду. Ты переляжешь на кровать. А я позвоню знакомой. Она в хирургии медсестрой работает. Запястья сжали тиски. Сашка даже пискнула от боли. Он притянул ее к себе и просипел угрожающе. А ее едва не стошнило от муторного запаха крови. «Эй, я, кажется, ясно выразился, или ты у нас непонятливая?» «Да поняла я, псих!» — вырвала руку. «Я просто спрошу, не мешай и помалкивай!» — набрала галку, молясь, чтобы та ответила. И чуть до потолка не запрыгала от радости, когда услышала знакомый грудной голос с завораживающими нотками Когда Галка произносила «Алло», Саше всегда казалось, что она ошиблась номером и попала в какой-нибудь секс по телефону. Но стоило приятельнице понять, кто звонит, голос тут же становился нормальным. Вот как сейчас. «Привет, Санька. Чего тебе?» «Слушай, Гал, тут такое дело...» Саша включила громкую связь и принялась вышагивать по комнате. Раненый Робин Гуд смирно сидел под стенкой. «Я книгу пишу. Нужна твоя помощь». «Да ты что!» — восхитилась Галка, но тут же вздохнула. «Почитаю с удовольствием, а писатель с меня никакой. Я с литературой не дружу. Ты помнишь мои сочинения?» «Ты мне нужна как медработник», — успокоила ее Сашка. «У меня по сюжету к героине в машину вламывается раненый мужик. Она его везет домой и начинает лечить. Ух ты!» «А у них секс будет?» «Ты что, какой секс?» — искренне удивилась Сашка. «Он же еле дышит». Из-под стены раздался то ли скрип, то ли скрежет. Видимо, парню шутка тоже понравилась. «Ты не понимаешь, мать!» Галка явно уклонилась от заданного вектора. «У мужиков адреналин как поднимется, как прихлынет, и он весь такой на подъеме!» «Это ты не понимаешь, Галочка, он вот-вот скончается от потери крови, там приливать нечему, у него пуля на вылет прошла». «А где именно прошла?» — сразу сосредоточилась Галка. «Если в грудную клетку попала или брюшную полость, пиши «пропала», там жизненно важные органы, пуля задела жизненно важные органы». «Откуда же я знаю?» — пожала плечами Саша. «Там за кровищей ничего не видно». «Так ведь ты об этом пишешь», — подозрительно переспросила подруга, и Саша зажала рот рукой. «Вот балда!» «Тогда пусть это будет плечо», — с готовностью ответила она и затаила дыхание. «Плечо — понятие растяжимое, там тоже артерию можно задеть. Ты, Санька, если не хочешь, чтобы он у тебя сразу помер, придумай ранение полегче». «Я не знаю, Гала, скажем, сбоку от ключицы». Ну, задумалась Гала. Если сбоку отключиться, то помереть не должен. Значит так, смотри. И дальше включился профессионал. Сашка только успевала записывать. Конечно, рану лучше бы зашить. Можно, кстати, стянуть края раны степлером. Это если у тебя есть мощный степлер. Знаешь, такой для картона. «Обеззаразить водкой или спиртом, и обязательно вокруг раны, а потом засыпать любой гемостатик, это порошок, чтобы кровь остановить, и повязку, утягивающую, наложи. И да, смотри, чтобы она плотно к телу прилегала. А лучше в аптеке купить компрессионную, и не забудь об обезболивающих, только не анальгетики а то твой раненый кровью истечет. Лучше, конечно, уколоть. Похоже, Галка уже забыла, что они говорили о книге. Звучало, как прямое руководство по оказанию первой помощи при огнестрельном ранении. Наконец подружка выдохлась и вернулась к сюжету. «Слушай, он красивый?» «Понятия не имею, у него лицо в отбивную», буркнула Сашка и снова зажала рот рукой. «Странная какая-то у тебя книга, мать», обеспокоенно заявила приятельница. «Но я вот что тебе скажу». «Не будет у них секса, никто твою книгу читать не будет, обижайся, не обижайся». «Ладно, будет тебе секс», — сдалась Сашка. «Только пусть он хоть немного оклемается». Робин Гуд снова зашевелился, напоминая о своем присутствии. Саша спешно простилась с Галкой, принесла спирт и вату, а сама побежала в аптеку. Неслась, как спринтер, на короткой дистанции. Все переживала, что ее неожиданный пациент скончался, но тот оказался жив, обнаружился в ванной комнате. Он сумел смыть кровь с лица и теперь сидел над ванной, свесив руки. «Что так долго?» — спросил недовольно. Сашка сдержалась и промолчала, хоть с его стороны это была, конечно, редкая наглость. Присела рядом и осторожно взяла парня за пострадавшую руку. «Ты сможешь ее поднять, чтобы я сняла футболку?» Но тот лишь шевельнул головой. «Нет, не получится. Лучше срежь». Это он о футболке, дошло до Сашки. Хорошо хоть не стала переспрашивать и выставлять себя дурой. Принесла ножницы и быстро разрезала влажную от крови ткань. «Зря ты от больницы отказался, Робин Гуд». «Галка сказала, надо рану спиртом залить. А если у тебя будет болевой шок, как я тебя откачаю?» Саша взяла спирт и с сомнением посмотрела на раненого. «Не будет. Лей». Он был удивительно спокоен, в то время как у Сашки мелко дрожали пальцы. «Слушай, а ты не мог бы сам обработать рану?» «Стремаешься?» Робин Гуд отобрал у нее бутылочку сашка услужливо помогла открыть крышку стремаюсь вздохнула и отвернулась и вжала голову в плечи, когда ее новый знакомый буквально завыл сквозь зубы и даже уши зажало эй ну хватит там умирать тычок в бок помогай давай кого из нас еще откачивать придется она и помогала обошлись без степлера. К чести пострадавшего он довольно умело руководил перевязкой. Так что у Сашки даже закрались сомнения, что он далеко не новичок, и это не первый в его жизни огнестрел. Затем он заставил ее обработать перекисью раны на лице. И Саша смогла убедиться, что там в основном царапины и ссадины. Разве что цвет жутко багровый. Даже ее скудных познаний хватило, чтобы понять, можно обойтись без накладывания швов. В любом случае, накладывать их было некому. Он порядком устал и привалился к стене. А Саша влажным полотенцем вытирала кровь с его рук, плеч, груди и мысленно призывала все свое здравомыслие, потому как случайный постоялец оказался неожиданно хорош. Багровое лицо, конечно, поддавалось оценке с трудом, а вот по тугим, проработанным мышцам, прокачанному прессу особенно эффектно смотрелись косые мышцы, выглядывающие из-под ремня. Было ясно, что молодой человек уделяет своему телу достаточно внимания. Собственно, с таким телом, не так уж важно, какое там лицо, сойдет любое. «Эй, очнись, подруга, ты обо мне забыла!» Сашка и правда словно очнулась. «Помоги джинсы снять». Вот тут она сама стала багрового цвета. Один в один, как Робин Гуд. А тот гад все понял. В глазах блеснули насмешливые искры. Нет, вы посмотрите на него. Полчаса назад умирал, а теперь ему весело. Но джинсы в любом случае надо было снять и уложить парня. А самой попытаться отмыть ванную. Хорошо, что стены в кафеле а то пришлось бы делать ремонт. Стараясь казаться невозмутимой, Сашка начала расстегивать ремень и поняла, что ничего у нее не выходит, что же ее так разобрало. Это все потому, что после Стаса она так никого себе и не нашла и теперь готова бросаться на первого, маломальски привлекательного мужчину. ну скажем, не то чтобы маломальски а такого, что вполне можно распрощаться с крышей, и никто из окружающих слова в упрек не скажет. «Эй, ты чего глаза закрыла?» — все тем же насмешливым тоном спросил Робин Гуд, сам расстегивая джинсы здоровой рукой. «Я вообще-то не голый». «Ничего не закрыла», — пробормотала Сашка и потянула за штанины. Хоть тут повезло, он и правда не голый, впрочем, разницы уже не было никакой. Она попыталась поднять парня с пола, но он стал раза в три тяжелее, чем был, когда она втащила его в дом. Саша готова была в этом поклясться. — Ты можешь держаться за стену и попробовать встать, так я тебя не подниму. Ее свалившийся на голову постоялец кивнул и медленно начал подниматься, цепляясь за стену. Сашка обхватила его руками за торс и чуть не оказалась погребена под этой грудой мышц. Он споткнулся и упал бы, если бы не ее плечо. «Атланты держат небо на каменных руках». Почему-то вспомнились строки, не вспомнилось только, откуда они – Кое-как доковыляли до спальни, и Сашка уложила, а правильнее будет сказать, сбросила отмытого и перевязанного пострадавшего на кровать. Он тут же странно запрокинул голову, и Сашка, испугавшись, что парень в конце концов потерял сознание, упала рядом на колени и подхватила его обеими ладонями под затылок. Неожиданно кончики губ дернулись и явили подобие улыбки. Глаза по-прежнему были закрыты. «Да живой я, не бойся!» Она отняла ладони, но одна оказалась поймана его рукой, здоровой, конечно. «Тогда не пугай меня!» Он снова еле уловимо улыбнулся, а потом спросил, все так же, не открывая глаз. «Это твоя квартира?» «Нет, съемная!» Сашка продолжала стоять в нелепейшей позе на коленях у изголовья кровати, а он так и не выпускал ее ладонь. — Поможешь мне, будет тебе квартира. — Точно банк ограбил. Новый знакомый ничего не ответил, лишь поцеловал ей пальцы и выпустил руку. — Спасибо тебе. Сашка поднялась с пола совершенно ошарашенная и потерла пальцы, словно там мог остаться след от его губ. «Я заварю чай. Тебе нужно пить сладкий чай, восстанавливать силы». Она направилась к двери, стараясь скрыть смущение, вызванное этим неожиданным поцелуем. Но в проеме остановилась и обернулась. «А все-таки, как тебя зовут?» «Робин Гуд», — не размыкая век и не переставая тянуть губы в ухмылке, ответил тот. «Робин так робин», — кивнула Сашка и прикрыла дверь, а сама обхватила пальцы, которые он поцеловал, и, крепко сжав, уставилась на себя в зеркало. «Ну, и что это только что было?» Ответа не последовало. Саша вздохнула и прошла в кухню.